На переправах гипиды и готы пополнили силы князя. Пришли дружины и других народов, привели свои отряды князья склавинских племен. Не в одном месте, а в десятках пересекали варвары темные воды Дуная. Нескончаемым потоком шли они на новые территории. Рассчитывали завоевать, сделать своей богатую землю. Шли целыми родами. Плодородный юг манил Обещал жирные стада и обильные урожай. Тем, кто никогда не был на римской земле, Казалось оно местом полным райских благ. Сытую жизнь сулили Балканы. Бывалый воин с сединой в усе Рассказывал молодым на привале. Все одному богу поклоняются римляне. Всюду строят они в честь него храмы, Заполняя их золотой и серебряной утварью. Дома их, знаете, роскошны» и все переполнены богатством. Даже стены покрыты золотом. Пол же они украшают мелким камнем, выложенным в картины». Скловины таращили от удивления светлые глаза. «Это золото мы сдерем с римских стен, как сдираем шкуры со здешних овец», вторил товарищу крепкий, усатый пехотинец, выдыхая в грубую брань. «Песь Иссеки! Пусть только попробуют спорить с нами болотные кровососы! Слушай меня, Богдан!» Каждый вернется домой с мешком полным серебра, золота и сверкающих всеми цветами камней. Каждый приведет с собой по пять прекрасных жен, увидишь». вот дела!» — удивились неопытные общинники. «А ты, брат, не придумываешь, нет? Может, то Велесовой шутки?» «Перун видит, сам словам своим верю». «Пять жен мне ни к чему!» — хихикнул рябой паренек, правильно на ногере мешок старого башмака. «У меня жена есть, а вот дом новый нужен. Общину до да землю вот чего хочу. Затем и воевать станем». «Дом ему, до да земли побольше, — старый ратник пощипал Сидеус. И ты вот спервоумные речи послушай, пригодится. Римляне не как мы. Выбирают они вождей не по храбрости да разуму, а по богатству. Они не знают общего совета, а во всем подчиняются своему императору, самому подлому и жадному среди людей». Говорят, он силен только в обжорстве и за раз может съесть половину свиньи. того римлян всегда некому повести к победе. — Что ж ты говоришь, Тихомир? Они не решают всего сообща, — удивился Богдан, светловолосый великан в защитной кожаной рубахе. — Разве может такое быть? Тьфу, рабы они, что ли? — Рабы есть. Вот поэтому здешний народ ненавидит Цезаря и всю их жирную стаю, которую мы передавим, как волки ягнят. «Разве не справиться с нами?» «Никогда! Эти твари побегут, только наши дротики запоют в воздухе песню войны!» На крепком невысоком коне Даврит всматривался в потоки своего войска, переходящего по наведенным мостам широкие воды могучей реки. Медленной поступью двигались пешие ополчинцы склавинских племен. Без пустой тревоги они перебирались на чужой неведомый берег. Уверенно шагали гипиды, пешие и конные, ведя лошадей под узцы. С заносчивостью проносились гунны на маленьких лошадях с изрезанными лицами и рыжими косами. Грозно шли готы. Как дикие степные дети начинали они улюлюкать, почувствовав под копытами коней твердую землю. С притороченными к седлу топорами в блестящих шлемах переходила Дунай старшая дружина Даврита, военного главы всех союзных племен. Все узнавали князя, приветствовали его радостными голосами. — Сколько же здесь людей, босс? — спросил Даврит, горделиво расправив плечи. Кольчуга сверкала на нем всеми лучами прежней славы и грядущих побед. — Сколько еще собратьев наших переходит реку в других местах? — воевода поморщился, поскреб красноватую шею. — Чего молчишь, друг? — Не знаю. — Много, князь, много, — ответил босс без охоты. Хмуро поправил недавно порванный плащ. «Всех не сочтешь. Прикажи лучше жарить мясо. Сыт ему на войне. Веселей!» «Добро!» — усмехнулся Даврит, поворачивая коня. «Продвигайся к той горе и разбивай крепкий лагерь!» Князь махнул рукой, указав место. «Плюнь на свой плач, босс! Завтра Перун подарит тебе новый!» «Эрманрих, за мной! Поедем к переправе у крепости!» «Поглядим, что делает мой брат! Бери сто всадников!» Застучали копыта гонца. Поскакал поднимать готов с отдыха в роще среди теней оживали в движении фигуры воинов и коней. «Эй, старый вояка!» — бросил Даврит старшине в кругловерхом римском шлеме. «Где твои воршливые топоры? Валите деревья! У реки мне тоже нужен лагерь!» «Сделаем, отец родной!» — отозвались пехотинцы. С боевыми песнями проходили пешие склавины, молодые и еще не бывавшие в походе дружинники. Князь всматривался в их лица. Прямые, чистые взгляды загорались ему в ответ». В воздухе пахло утренним лесом, смолами, влажной землей и старой листвой. — Нет, древняя империя, тебя не спасут стены из камня. Эти люди не знают учащих страху легенд. Осенью мы как хозяева соберем хлеб на твоих полях, — улыбнулся князь. — Вся ты сгнила, римская власть, как ветхий пень, до самого основания, до самых корней своих. Даврит отвел взор от переправ, крикнул годскому начальнику. «Где твои люди, Эрманрих?» «Готовы! Ждут тебя князь!» «Тогда вперед!» Еще чужая, слегка сырая от утренней влаги земля разлеталась под копытами лошадей. С клавины переходили Дунай. Поскрипывали запряженные валами телеги, ржали лошади, тонули в потоке звуков отдельные голоса. Грозно звучали выкрики вождей, командиров, удары топоров и предвестники войны, боевые песни». Вот перешли Великую реку, ног не замочили, дальше горы. Потом с ревом бросимся на врага, разольемся по всей земле, забирая, подчиняя ее себе. «Говорят, зима бывает, тут теплее лето», — твердили терпеливые общинники, с детства знающие две науки — растить хлеб и когда придется воевать. «Прогоним прислужников императора и останемся в этих местах зимовать. Перун не зря благословил наш поход». Пшеница растет во Фракии так обильно, как нигде. рада наши заживут тут сыто, никому не служа и не давая себя в обиду. Одно за другим валили ополченцы деревья на берегу. Стучали топоры, визжали пилы, скрепили грубые повозки под тяжестью бревен. Сопя волокли люди древесные стволы, чувствуя беду, разлетались птицы. Запах смолы заполнял ноздри, смешивался с людским потом. Взмахивая топорами, трудились в одном месте 200 человек. «Смотри, парень, не перестарайся, с меня твоя мать строго спросит!» Чередуя слова с ударами топора, произнес пожилой Склавин. «Лешего благодари, что дал нам сюда незаметно выйти!» Кудрявый юноша отер под лба «Быстрее нам надо кончить, теперь уже не скоро поработать придется. Перу на время, уже когда дома строить начнем, тогда потрудимся». «Сперва только с римлянами повоюем». «Ты со старшими-то не спорь», — наставлял его другой ополчинец. «В возрасте она вся мудрость собрана, как волоски в бороде. А уж к серебром волосы покроются, знать совсем поумнел». «Вот дед Белян так поумнел, что за коровий хвост держится, а сам мычит». «От ума голова, она тяжелее-то». Дружный смех прервал работу. Стайка птиц пронеслась над головами тружеников. Перед взором склавин новые отряды заполнили мост. Дружина Карпан переходила Дунай. Впереди ехал конный отряд на вымененных Давритом в степи для похода низких жеребцах. «Вон наш!» — ткнул пальцем в князя Карпан пожилой склавин. «Смотри, как светится! Сидит гордо, крепко! Такого не выбьешь! Мой сын с ним на запад ходил заодно с аварами, теперь в дружине!» «Гляди, там, слева от князя, в малиновом плаще, коня ему дали. Во! Хорошего сына вырастил, воеводой станет. То-то меня слушайте». «Отец, правда, будто римские жены, что живут в особых домах, знают все секреты любви? И столько знают, что даже сама лада не раскроет, если пожелает?» — спросил молодой ополченец. «Говорят, они открывают их любому, но только за деньги. Правда, все это скажи». Ерунда, парень, руби проворни, вранье говорят. Вновь летели в стороны щепки под ударами топоров. Лада. У славян богини любви, брака, изобилия, времени созревания урожая.